глава 6 великое состояние декабрь февраль в конце ноября мы получили новый приказ передвинуться за две версты на юг в деревню мазысань где уж почти два месяца спокойно никем не тревожимые стоял султановский госпиталь мы опять эвакуировали всех больных свернули госпиталь и перешли в мазысань опять началась отделка анс под больных но теперь она шла на широкую ногу незадолго до нашего приезда в султановском госпитале произошло событие султанов на военной службе был недавно никаких знаков отличия не имел забой на шах его представили к первой награде стане славу третьей степени которого имеет всякий но ну, даже самый маленький чиновник а командиру корпуса очень хотелось выдвинуть и выделить султанова для этого он все время держал теперь султановский госпиталь в Впереди других, ну, чтобы в случае боя он оказался как бы на передовых позициях и чтобы Султанова можно было представить к Владимиру. Госпиталь был поставлен в богатую, незанятую воинскими частями деревню. В многочисленных просторных фанзах можно было с удобством устроиться и самим и устроить палаты для больных. Госпиталь вышел хорошенький и чистенький, С ним смешно было и сравнивать другие госпитали, ютившиеся в двух-трёх убогих грязных фанзах. Когда всё было готово, командир корпуса устроил так, что главнокомандующий выразил желание осмотреть султановский госпиталь. В ожидании Куропаткина в госпитале каждый день чистили, мыли-мели. У входа в палату Новицкая и Зинаида Аркадьевна соорудили два больших букета – Из хвойной зелени куропаткин приехал но приехал он не по той дороге по которой его ждали он вышел из коляски сердиты рапорта главного врача не принял скажите пожалуйста что у вас тут за дороги к госпиталю я сейчас чуть не вывалился на косогоре и как же вам по таким дорогам будут возить раненых он прошел в палату не обратив внимание на букеты подошел к сияявшему рукомойнику и поднял крышку, а внутри рукомойника была грязь. Велел затопить печку, печка дымила. Осмотрел он все палаты и спросил Султанова. «Сколько у вас тут мест?» «Сто двадцать, ваше высокопревосходительство». «Сто двадцать? А сколько штатных мест полагается в подвижном госпитале?» «Двести, ваше высокопревосходительство», — ответил бледный Султанов. «Так, приготовьте шестьсот мест». «И обратите внимание на подъездные дороги, печи и рукомойники!» Куропаткин уехал, очень маловосхищённый. Султанов лениво потирал руки и говорил своим небрежным, насмешливым голосом. «Беда с этим начальством! И чего его к нам понесло? Его высокопревосходительству захотелось совершить лёгкую послеобеденную прогулку, а мы за это страдай!» Через два дня приехали какие-то полковник и врач спросили султанова он вышел мы от главнокомандующего вежливо заявил врач исполнено его указания султанов растерялся так как же я мог успеть а то есть как это удивился врач а меня главнокомандующий еще вчера посылал да я не успел преступно ли по крайней мере к началу работ да мы написали об этом в штаб дивизии и «Это не дело, а бумага марания. Вы хоть что-нибудь сделали?» «Да что же я могу сделать? У меня на это и средств нет!» Врач задумчиво покручивал бородку. «Значит, так и доложить главнокомандующему?» И они уехали. Куропаткин телеграмм мою известил корпусного командира, что нашел госпиталь в полном хаосе, относит это всецело к нераспорядительности начальствующих лиц, и приказывает принять самые энергичные меры к приведению госпиталя в порядок. Султанов притворялся беззаботным, посмеивался и говорил. «Да мне-то что, только б не повесили, а на остальное наплевать. Ведь все мы ехали сюда исключительно за тем, чтобы получать неприятности. Но ну, одною больше или меньше, не всё ли равно?» Работа в деревне закипела. Корпусный командир прислал роту сапёров, для исправления дорог и отделки фанз. Было решено обратить деревню в целый госпитальный городок. В неё перевели наш госпиталь и дивизионный лазарет. Командир корпуса выхлопотал на оборудование госпиталей 3000 рублей и заведующим работами назначил Султанова. В ожидании, пока будут отделаны фанзы для нашего госпиталя, мы сидели без дела. Работы вскоре пошли вяло и медленно. Ну зато помещение Султанова и Новиской отделывались на дива. Сооперный офицер, заведовавшие работами, целые дни сидел у Султанова, у него же и обедал. В Султановском госпитале шли непрерывные праздники. То и дело приезжал корпусный командир, приезжали разные генералы и штабные офицеры. До довольноно часто султанов с новицкою и Зинаида Аркадьевной уезжали на обеды к корпусному. В госпитале полную бесконтрольную хозяйкой была новидкая. Солдаты команды обязаны были вытягиваться перед нею во фронт. Врачам смешно было и подумать, чтобы новидская стала исполнять их приказы, она их совершенно игнорировала. То и дело происходили столкновения. новицкая была в госпитале старшей сестрой за больными не ухаживала а заведовала хозяйством порции для больных обыкновенно выписывались с вечера Однажды врач забыл вечером выписать порции палатная сестра пришла к новицкой утром за яйцами и молоком вас не выписана и я не выдам врач написал требования сестра с этим требованием пришла к новицкой вторично Скажите вашему доктору, что не будет ему ни молока, ни яиц. Пусть пишет вовремя». Сестра воротилась в палату, сообщила врачу. Врач в недоумении опустил голову. Вошёл в палату старший ординатор, доктор Васильев. Врач сообщил ему о последовавшем высочайшем отказе. В это время в палату вошла Новицкая. «А, вот она и сестра», — сказал Васильев. труддитесь сейчас же отпустить для больных молока и яиц. Я сказала не будет вам ничего вперед будете выписывать с вечера. малленькие черные глаза васильева свирепо выкатились и заворочились. Вы башня понимаете что вы такое говорите сестра, я старший ординатор приказываю вам немедленно отпустить для больных молоко и яйца. Не молока ни яиц вам не будет. трезала новидское и вышла хлопнув дверью. Больные солдаты в недоумении смотрели. Ваильев пошел к главному врачу. Султанов пил кофе с каким-то полковником. Господин главный врач, позвольте узнать, это по вашему приказанию решено промарить сегодня слабых и больных голодом. Что такое, в чем дело? поморщился султанов. Что за вздор вы говорите? В итоге он распорядился выдать молоко и яйца. Команда султановского госпиталя голодала. Конечно, наш главный врач крал во всё, но он и смотритель заботились как о команде, так и о лошадях. Султанов крал так же, так же фабриковал фальшивые документы, но не заботился решительно ни о ком. Пища у солдат была отвратительная, жили они в холоде, обозные лошади казались скелетами обтянутыми кожей. Офицер смотрите бил солдат беспощадно. Они пожаловались султанову. Султанов затопал ногами и накричал на солдат. Не знаете порядка, вы должны передавать мне ваши претензии через смотрите. По удивительным военным правилам, если я жалуюсь на своего начальника, то жалобу свое я обязан подавать ему же. Наиболее смелые солдаты отправились к смотритетелю, изложили свои претензии на него и попросили передать эти претензии дальше. Вот вам претензии, вот вам дальше, ответил смотрите и на гайкою избил жалобщиков. Солты видели постоянно пирующих в их госпитале генералов и понимали, как бессмысленно ждать от них заступничество. И ходили они угрюмые, молчаливые, вечно какие-то взъерошенные, и на них было тяжело смотреть. Султановский госпиталь начинал входить в славу не только в корпусе, но и во всей нашей армии. Повсюду рассказывали о выходках Султанова и Новицкой, об их всемогуществе. За глаза ругали, конечно, но в глаза были вежливы и предупредительны. никаких законов, никаких приказов для султанова не существовало. И штаба корпуса то и дело приходили в наши учреждения приказы, то прислать в штаб по 10 повозок для перевозки фуража и дров, то передать в штаб из хозяйственных сумм по нескольку сот рублей на приобретение для штаба стереотрубы или экипажей американок. Все учреждения, разумеется, немедленно исполняли приказы, а Султанов оставлял их даже без ответа. Персонал дивизионного лазарета, тоже переведённого в нашу деревню, великолепно отделал фанзу для своего помещения. Сложили хорошо и ровно греющую печку, потолок оклеили белыми обоями, стены обили золотистыми циновками, а в окна вставили стёкла. Зашли к ним Султанов с Новицкою, Они загадочно внимательно оглядывали Фанзу, любовались ею и восхищались. А через два дня вдруг из корпуса пришёл приказ — к дивизионному лазарету передвинуться в деревню Чонгаузу Восточную. Передвижение ненужное, бессмысленное, всего на версту на север. И всем было ясно, что это — дело Султанова и Новицкой, которым приглянулась Фанза. И что и еще надо, и так чуть ли не во дворце живет? возмущались изгоняемые врачи. Однажды дивизионный врач получил от Султанова бумагу. В этой бумаге Султанов писал, что по личному приказанию командира корпуса он представляет сестер милосердия своего госпиталя к наградам. сестер новидскую и буланину зинаиду Аркаддьевну к золотым медалям на Ааннинской ленте за усердный и самоотверженный уход за ранеными в бою на реке шахе двух других сестер как раз действительно работавших самоотверженно султанов представил к серебряным медалям на станиславской ленте просто за уход за ранеными это представление возмутило даже нашего дивизионного врача дряхлого себялюбивого ченушу полного только думами о себе он сделал на бумаге приписку что по его мнению золотой медали заслуживает также и сестра валежникова вера николаевна тем более что ухаживая за больными она заразилась тиффом а она видскую это к золотой медали представлять не за что заметил ему его помощником Все ведь знают, что она больных даже и не видит, а только ездит на обеды в штаб. Довольны с неё и серебряной медали. Помощник дивизионного врача был человек с живою душою. Своим дряхлым и туповатым патроном он вертел, как хотел. Но тут, в первый раз за всю их совместную службу, дивизионный врач сверкнул глазами и рявкнул на него. «Это не ваше дело, прошу молчать». знав о представлении султанова, наш главный врач поспешил представить к медалям и своих сестер, старшую имевшую уже серебряную медаль за свою службу к золотой, остальных к серебряным. Представления прошли очень скоро. только Вера Николаевна получила таких, кажется серебряную медаль. Новидская, жившаяе все время в высших сферах, высокомерно игнорировала мнение других сестер, Но Зинаиде Аркадьевне было неловко. Она забежала к нашим сёстрам, сообщила, что ей пожалована золотая медаль. Сама сияя от радости, Зинаида Аркадьевна возмущалась, почему нашим сёстрам даны серебряные медали, когда все одинаково работали. Объясняла она это тем, что будто бы дворянкам полагается давать золотые медали, а не дворянкам – серебряные. «Ведь это просто возмутительно!» либеральничала она. Ну да это уж пускай бы раз такой закон, то ничего не поделаешь. А почему она с новицкой султанов написал лучшие реляции, чем о других сестрах? В ведьь все мы работали совсем одинаково. Я положительно не могу выносить таких несправедливостей. И сейчас же охваченное своею радостью прибавляла. Ну а теперь обязательно нужно будет еще устроить, чтобы получить медаль на еоргиевской ленте, Иначе не стоило сюда и ехать. Наступил канун Рождества. Японцы перебросили в наши окопы записочки, в которых извещали, что русские могут спокойно встречать свой праздник. Японцы мешать им не станут и тревожить не будут. Разумеется, коварным азиатам никто не верил. Все ждали внезапного ночного нападения. В сочельник под вечер пришёл к нам телеграфный приказ. Ввиду ожидающегося боя немедленно выехать в дивизионный лазарет обоим главным врачам госпиталей, захватив с собою по два младших врача и по две сестры. Наш дивизионный лазарет уже несколько дней назад был передвинут из Чангаузы версты на 4 к югу, к самым позициям. Приказ представлял собою вопиющее беззаконие. Главного врача госпиталя ни в коем случае нельзя откомандировывать от его госпиталя, раз госпиталь открыт. При данных же обстоятельствах эта командировка главных врачей на позиции была прямой нелепостью. Если предстоит жестокий бой, то работы будет много не только в дивизионном лазарете, но и в госпиталях. Так как же можно было оставлять госпитали без главных врачей? К тому же было совершенно неизвестно, понадобятся ли ещё лишние врачи в лазарете, да даже вообще, будет ли бой. Де не оставляло никаких сомнений. Султанову нужен Владимир с мечами, новицкой и Зинаииде Аркадьевне нужны медали на георгиевских лентах. Если командировать одного султанова с обеими девицами, то это слишком бы бросилось всем в глаза. И вот на позиции было двинуто по половине на личного врачебного состава обоих госпиталей. Стемнело уж давно, мы выехали с фонарями, Ночь стояла тихая, тёмная и весенне-тёплая, снегу не было. Приехали мы в дивизионный лазарет, стали пить чай. Все смеялись и острили по поводу этой фантастической командировки. Приехал Султанов с двумя своими врачами и без сестёр. «А что же ваши сёстры? Они поехали на ёлку корпусному командиру», — ответил Султанов. Поехали, конечно, Новицкая и Зинаида Аркадьевна. Но почему же Султанов не взял двух других сестёр? Но никому и в голову не пришло спрашивать. Все понимали, что если следовало кому сюда ехать, то именно Новицкой и Зинаиде Аркадьевне. Ведь был отдан совершенно определённый приказ приехать с сёстрами. Часу в девятом раздался один ружейный выстрел, другой – и вскоре на наших позициях затрещал бешеный пачечный огонь. Тяжело загрохотали пушки, все примолкли. Творилось что-то жуткое. Ружейная стрельба распространялась всё шире, бухали пушки, и снаряды с завыванием уносились вдаль. Мы приготовились к приёму раненых. Раненых не привозили. А пальба перекатывалась бешено и лихорадочно, мимо скакали в темноте взволнованные ординарцы. На японских позициях засветился прожектор голубоватый луч медленно прополз по нашим позициям. Раненых мы так и не дождались к полуночи пальба смолкла. Мы легли спать, а утром воротились домой. Необычная мобилизация госпитального персонала на позиции оказалась совершенно излишнюю Раскажу кстати что это была за пальба разыгралась одна из самых смехотворных историй в за всю эту войну, вообще столь богатую юмористикою. Царило глубокое убеждение, что японцы в эту ночь что-то нам готовят. Нервы у всех были напряжены. Охотники одного из наших полков услышали в темноте быстро приближавшийся со стороны японцев широкий, легкий, частый топот. Охотники открыли огонь. Уверяют, что это было стадо китайских свиней – Оно вырвалось откуда-то и бежало по полю. Огонь охотников был подхвачен сидевшим в окопах батальоном, а оттуда огонь передался в соседней части. Дали знать в батарееи и пошла кананада. Офицеры, бывшие в это время на сопках, рассказывали мне: сверху вдоль русских окопов были видны сплошные, мерцающие огненные линии от оружейных выстрелов. Кандир батальона, обнаружившего наступление свиней, послал командиру полка телеграмму: « Тоольше держаться не могу, пришли подкрепление. Многие офицеры честным словом заверяли меня, что это факт. Сталили рвать фугасы, взорвали один фугас, но ну а другой взорвался сам собою. И тут все сгорели от стыда. Огонь взрывов осветил вокруг полнейшую пустыню. «Нигде не было ни одного врага». Между тем, начали, наконец, отвечать из своих окопов и японцы. Засветился их прожектор и с недоумением стал шарить по нашим позициям, бешено трещавшим выстрелами. Ну а в телеграмме Куропаткина событие это изложено так. «В ночь на 25 декабря японцы начали было тревожить нас на фронте центральной части нашего расположения». своевременно обнаруженные нашим сторожевым охранением они встречены были артиллерийским и ружейным огнем, и после перестрелки у нас ранен зауряд прапорщик, убита трое и ранено 17 нижних чинов. Курапаткин только не прибавил, что они были убиты и ранены нашими пулями, пострадавшие находились впереди окопов, в дозорах и секретах, и на них обрушился весь вихрь- пуль. Впрочем, как уверял один шутник-офицер, были и японцы, пострадавшие в эту достопримечательную ночь. Разведчики нашли во вражеских окопах трупы нескольких японцев, лопнувших от смеха. Однажды в наш госпиталь принесли из соседней деревни несколько тяжело раненых солдат. Раны были ужасны. одном оторвало обе руки, другому разорвало живот, у остальных были перебиты руки и ноги. проломлены головы. А ранены они были вот как. Полк пришёл с позиций на отдых в деревню. Один солдат захватил собою, подобранную на позициях, неразорвавшуюся японскую шрапнель. Солдаты столпились на дворе фанзы и стали рассматривать снаряд. Вертели его, щёлкали, начали отвертывать дистанционную трубку. Ну и, разумеется, произошёл взрыв. Троих убило на повал, одиннадцать тяжело ранило. страдала и 3-ы солдата просто шедшие мимо получать у каптинар муса валенки погибло полтора десятка человек из-за чего из-за несчастной случайности нет это не была несчастная случайность ведь если заставить слепых людей бежать по полю из рытому ямами то не будет несчастную случайностью что люди то и дело станут попадать в ямы Р же солдат находился именно в подобном положении, и катастрофы были неизбежны. Вся война была одним сплошным рядом такого рода катастроф. Выснилось с полной очевидностью, что для победы в современной войне от солдата прежде всего требуется не сила быК, не храбрость льва, а развитый, дисциплинированный разум человека. А вот этого-то у русского солдата и не оказалось. Поразительно прекрасный в своем беззаветном мужестве, в железной выносливости, он был жалоб и раздражал своей некультурностью и умственною мешковатостью. Если бы даже вся организация нашей армии представляла собой на дивостроенную, прекрасно налаженную машину, а в действительности и машина была-то на диво неуклюжая и неслаженная, то и тогда это невежество солдата было бы песком, находящимся между всех колёсиков машины. Как эта деревня называется? «Не мог им знать!» «А вы давно здесь стоите?» «Четвёртый месяц!» Китайцы выселены, спросить некого, дело спешное и беспомощно смотрит посланный на свой план директор, и не может узнать, туда ли он едет, куда нужно. «Где-то тут неподалеку должна быть деревня Людагоу, не знаете вы ее?» «Никак нет!» Посланный едет дальше, блуждает. Наконец, оказывается, деревня, где он спрашивал солдат, и была как раз Людагоу. Сами солдаты беспомощно блуждали по местности, не умея ни пользоваться компасом, ни читать карт». В боях, где прежняя стадная колонна теперь рассыпается в широкие цепи самостоятельно действующих и отдельно чувствующих людей, наш солдат терялся и падал духом. Выбивали из строя офицера, и сотня людей обращалась в ничто, не знала, куда двинуться, что делать. Между позициями, позади позиций, везде шла предательская, неуловимая разрушительная работа. В нужный момент самые необходимые приспособления оказывались испорченными. Да что я пусть за меня рассказывают официальные приказы. Проводимые в районе действия наших войск линий военного телеграфа, шестовые и кабельные нередко подвергаются порче самими же войсками и обозами. Так, например, замечены случаи, что войска располагались биваками под линиями телеграфа, и однажды костёр был разведён на телеграфном кабеле. К телеграфным шестам привязывали лошадей, едущие казаки пиками обрывали проволоку, а при прогоне порционного скота по полям, без дорог, скот валит и ломает шесты, рвёт провода. При осмотре кабеля, подвешенного к деревьям, случалось, что находили не только срубленные ветки, на которых висел кабель, но и разрубленный кабель. Также при осмотре кабеля оказывались надрезы изоляции, а иногда зачистки её с оголением жилы, что делается, вероятно, из любопытства. Главнокомандующий изволил приказать обратить на это внимание. Приказание главнокомандующего, 14 ноября 1904 года, номер 69. обращено внимание что поломка телеграфных шестов войсковыми обозами иконными фуражирами несмотря на неоднократные приказания о принятии против всего войсковым начальством надлежащих строгих мер все еще продолжается ежедневно поступают жалобы на перерыв телеграфных сообщений вследствие небрежного обращения войск с телеграфными линиями повозки транспорты и в юки следует часто по сторонам проезжих дорог задевают и ломают шесты главнокомандующий приказал вновь обратить внимание на это приказ главнокомандующего 5 декабря 1904 года номер 168 Замечено что на участке находящимся в наших руках к югу от станции суятунь полотно железной дороги постепенно разрушается нашими же нижними чинами которые растаскивают шпалы на протяжении целых звеньев в То же небрежное отношение и отсутствие сознания причиняемого вреда появляется среди нижних чинов и в отношении их к линиям полевого телеграфа, мостам, гатям и другим техническим сооружениям, устройство и поддержание в исправности которых стоит огромных затрат и усилий. Приказ войскам Третьей Маньчжурской армии 1 января 1905 года. Медленно и тягучее шел месяц за месяцем. Две огромные армии неподвижно стояли друг против друга. О обе усиленно укреплялись и окапывались. Постепенно выросли одна против другой, как бы две длинные в десятке вёрст крепости, неприступно укрепленные, снабженные тяжелыми осадными орудиями. Повсюду тянулись окопы, рядут и люнеты, друг с другом они соединялись земляными ходами. Обе армии как кроты закопались в землю, тысячи класс пристально глядели из рвов, и в каждого неосторожного сейчас же летели пули. Было холодно, люди стыли в окопах, от неподвижного стояния опухали ноги и атрофировались ножные мышцы, а выходя из окопов солдаты шатались и шли как пьяные. На позициях были холод, лишение. разное состояние с постоянным нервным напряжением от стерегущей опасности. А за позициями на отдыхе шло беспробудное пьянство и отчаянная карточная игра. То же самое происходило и в убогих мугденских ресторанах. На улицах Мгдена китайские ребята зазывали офицеров китайского Адама, которые, как уверяли дети, шибка Шанго. И кандидаты во дворе Фанзе часами ждали своей очереди, чтобы лечь на лежанку с грязной и накрашенной китаянкой. Настроение у армии было мрачное и угрюмое. В победу мало кто верил. Офицеры бодрились, высчитывали, насколько тысяч штыков увеличивается в месяц наша армия. Надеялись на Балтийскую эскадру, на Порт-Артур. Но Порт-Артур сдался... Освободившаяся армия ноги двинулась на соединение с Сямой. Настроение падало все больше. хотелосьлось мира, но офицеры говорили: « Да, и как тогда воротиться то, хоть сниммай мундир, совестно будет показаться на улице. Было немало офицеров, которые о мире не хотели и слышать. У них была своеобразная военная честь, требовавшая продолжение войны. Ну, а у солдата такой чести не было войны он совершенно не понимал и напрасно добивался от кого-нибудь разъянений. Ваш благородие из-за чего эта война спрашивал он офицера Японец виноват мы не хотели он на нас первый напал Точно так а только ведь без причины чего же ему нападать то Да вот говорят из-за маньджюри эта война да на что она нам мы бы тут из-за даром не стали жить. а через Сибирь ехали, вон сколько земли, конца нет. Положение желавших поддержать дух армии было чрезвычайно затруднительное. Нельзя было и намёка найти на что-нибудь, что зажигало бы душу желанием подвига, желанием борьбы во имя чего-то высокого и светлого. При штабе главнокомандующего издавалась специальная газетка «Вестник маньчжурских армий». Газетка эта, имевшая задачу играть роль Тиртея, русской армии, представляла из себя нечто поразительное по своей бездарности, лживости, отсутствию огня и вдохновения. Казённо-слащавые фразы о вере, царе и отечестве, о чести Родины, бахвальство без меры и оглядки. И вот это должно было питать дух участников титанической борьбы – где от канонады в потрясённом насквозь воздухе сгущались грозы и целые равнины устилались кровавыми коврами трупов. Мне не раз ещё придётся цитировать эту поистине замечательную газетку. А вот в каком роде писали патриотические авторы брошюрки, в большом количестве распространявшиеся среди солдат. Передо мною изящно изданная книжка с прекрасными иллюстрациями под заглавием «Стар». в осаждённом Порт-Артуре или Геройская смерть рядового Дмитрия Фомина. Начинается рассказ так. «Нет, брат Япошка, моих рук тебе не миновать. Отведаешь теперь русских щей до да каши. Блюдос за первый сорт!» Так думал рядовой Дмитрий Фомин, находясь в засаде с ружьём на готове и зорко следя за японским разведчиком. Японец ползёт по скалам, рискуя каждую минуту свалиться. И японцу тоже нелегко, думал Фамин. Он ведь тоже исполняет приказания своего начальства. Иму даже стало жаль японца. В другое время Фамин наверное помог бы ему вскарабкаться. Но теперь, в полной готовности исполнить приказание своего собственного начальства и угодить ему, он ждал, не мог дождаться, пока японец приблизится к нему настолько, чтобы наброситься на него неожиданно и схватить его. Бедная русская армия, бедный, бедный русский народ. Вот что должно было зажечь его огнем борьбы и одушевления, желание угодить начальству. Но напрасно автор патриот думает, будто бы японцы только и делали, что исполняли приказания своего начальства. Нет, этот огонь не греет души и не зажигает сердца. А души японцев горели сверкающим огнем, Они рвались к смерти и умирали, улыбаясь, счастливые и гордые. Немирович Данченко сообщает, что однажды в частной беседе Куропаткин сказал, «Да, приходится признать, что в настоящее время войны ведутся не правительствами, а народами». Признать это приходилось всякому, имеющему глаза и уши. Времена, когда русская святая скотинка карабкалась вслед за Суворовым на Альпы, изумляя мир своим бессмысленным геройством времена эти прошли безвозвратно. Каждый день в наш госпиталь привозили с позиции раненых Поражало какая масса их ранена в кисти рук, особенно правой. Сначала мы принимали это за случайность, но чрезмерное постоянство таких ран вскоре бросилось в глаза. Приходит дежурный фельдшер докладывает: ваш благородие пять раненых привезли. В руки ранены. «Так точно!» Сдерживая улыбку, отвечает фельдшер. Расспрашиваешь солдата, при каких обстоятельствах он ранен. Раненый путается, сбивается, ну а сёстрам, с которыми солдаты меньше стеснялись, они прямо рассказывали. «Да как случилось, высунешь одни руки и стреляешь, ведь вот, в руку попало, а высунь-ка я голову, прямо бы в голову и угодило». Г главныйный начальник тыла в одном из своих приказов пишет: В госпитале тыла поступило большое число нижних чинов с поранениями пальцев на руках. И них с поранеными только указательными пальцами 1200. Отсутствие указательного пальца на правой руке освобождает от военной службы. Поэтому, а также принимая во внимание, что пальцы хорошо защищаются при стрельбе, ружейной скобкой, Есть основания предполагать умышленное членоредительства. Ввиду вышеизложенного главнокомандующий приказал назначить следствие для привлечения виновных к законной ответственности. Содаты только и жили, что с ожиданием мира ожидание было страстное, напряженное с какой-то почти мистическую веру в близости этого желанного все не приходящего замирения. чутьть где на стоянке раздастся ура, и солдаты всех окрестных частей встрепенутся и взволнованно спрашивают «Что это? Не замирение ли?». Однажды утром в середине января мой денчик говорит мне «27-го числа война закончится» и загадочно улыбается. «Через год?» — усмехнулся я. «Никак нет, в этом месяце», — ответил он уверенно и рассказал мне историю. «В Крамском полку есть солдат-провидец». Он сообщил товарищам, что война кончится ровно через год после её начала, 27 января 1905 года. Ротный узнал про это предсказание и поставил провидца на три часа под ружьё. Идёт мимо командир полка, спрашивает. «За что стоишь? За правду, ваше высокородие? За какую такую правду?» Солдат рассказал. «Ну, передай твоему ротному, чтобы он тебе ещё от меня три часа набавил». «Нет, ваше высокородие, вы меня не обижаете, а вот послушайте, что я скажу. Вам на почте письмо лежит, а в том письме прописано, что у вас братец в России помер». Оказалось верно. Полковник пошёл и всё рассказал Куропаткину. Куропаткин вызвал солдата, стал на него кричать и топать ногами. А солдат говорит «Ваше высокопревосходительство, у вас в правом кармане коробка спичек». «А спичек в ней сорок две штуки!» Куропаткин пересчитал спички. «И верно!» Он оставил солдата при себе. «Если сбудется, как ты сказал, произведу тебя в офицеры, а не сбудется, расстреляю!» Пошел я в палату. Раненые оживленно говорили и расспрашивали о предсказании Кромца. Быстрее света ворвавшегося во тьму предсказание распространилось по всей нашей армии. В окопах, в землянках, на биваках, у костров везде солдаты с радостными лицами говорили о возвещенной близости замирения. Начальство всполошилось. Прошел слух, что тех, кто станет разговаривать о мире, будут вешать. «Ну, напугали! Веревок не хватит!» С усмешкою возражали солдаты. «Мы посмеивались над предсказанием, но человеческая натура так хотелось мира». что вопреки очевидности, в глубине души всё-таки жило какое-то глупое, радостное ожидание. И слухи шли, подкреплявшие это ожидание. Рассказывали, что интендантство распорядилось представить ему требовательные ведомости только на три месяца вперёд, а не на шесть, как было раньше. Войскам приказано не запасать провианту, а потреблять уже заготовленные консервы. германский император будто бы каждый день бывает то у русского посла то у японского войск из россии больше не отправляют рассказывалвали что январский фланговый бой у сандепо был предпринят по указанию из пеетербурга чтобы в последний раз попытать счастье уложили 1 тысяч человек и не могли взять одной деревне рассчитали что если начать бой по всему фронту то то придётся уложить сотни тысяч людей безо всякого результата. И начали переговоры о мире. В апреле месяце, как сообщали слухи, мы уже поедем домой. Пришло 27 января. Мира, конечно, не было. Мы смеёмся, напоминаем солдатам об их вещем-кромце. Они конфузятся и чешут за ухом. «Ну, значит, ошибся». Было горькое разочарование. И слухи шли совсем уже другие решено сформировать новую 300 тысячную армию для кореи построить новый огромный флот япония рассчитывает воевать в течение всего 1 1905 года на душе у всех было тяжело и смутно